одного из грузовиков и, тяжело привалившись спиной к бортику и крепко прижав к боку Тихого Кирюшу, смотрела за тем, как одна за другой уезжают по дороге разноцветные машины бывших цирковых автокараванов. На сердце было легко и одновременно грустно и пусто. Каждое прощание, каждая отъезжающая машина вызывали в душе чувство сосущей тоски, схожая с тем, которое она испытывала когда-то, заглядывая по вечерам в чужие окна. Можно было бы уехать самой и не видеть, как уезжают другие, но Кристина чувствовала, что должна уйти последней. Через некоторое время рядом с ней уселся Фьор. Долгое время они вместе молча смотрели на машины, одна за другой исчезающие на горизонте, а потом юр легко подтолкнул Кристину в бок и спросил. «Чувствуешь ее?» «Немного», — кивнула она. Кристина не помнила, что случилось с ней после того, как она потеряла сознание в огне, но из многочисленных рассказов циркачей сложилась довольно подробная картинка. Только никто из тех, кто охотно поделился с ней мельчайшими подробностями, не мог объяснить, что именно произошло. никто кроме Фьора. Принять его объяснение оказалось непросто. Даже страшно. Но когда первые эмоции улеглись, Кристина успокоилась. Все, что было в ее фамильяре, на самом деле было в ней. Просто она никогда не могла ужиться с этой частью себя, не могла ее принять. Что ж, теперь все изменится. Теперь вообще все будет по-другому, и Кристина уже не могла дождаться, когда они с Кирюшей вернутся домой и начнут жить заново. Время шло, и вот уже все разъехались, но на обочине осталось еще слишком много машин, грузовиков и автобусов. Яркое и болезненное напоминание о том, скольких они потеряли. «Ну что, выбирай карету», — предложил Фьор. «В смысле?» — не поняла Кристина. «В смысле, выбирай, на чем я повезу тебя домой. Ты же не думала, что я отпущу тебя одну, правда?» — спросил он. «Фьор», — начала была Кристина, — и замолчала. Ей надо с ним объясниться, сразу поставить все точки на «ды». Их слишком многое связывало, чтобы навсегда порвать прошлая жизнь и тянущаяся оттуда нить, которая когда-то буквально призвала Фьора к Кристине цыганская кибитка и возвращение циркового дара, и, конечно же, их фамильяры, ставшие частью их самих. Но это же общее навсегда их разделяло. Слишком много чужих воспоминаний, которые ощущались словно свои, до такой степени, что Кристина не могла с уверенностью сказать, где кончаются чувства христианы и начинаются собственные. Слишком много новых уже своих совместных воспоминаний, которые вызывали боль. Все это Кристина хотела сказать Фьору, но не могла найти слова, которые помогли бы ей объяснить, почему они никогда не смогут быть вместе. А Кристина догадывалась, что он, возможно, хотел именно этого. «Понимаешь, Фьор, наше прошлое...» начала она, но он ее перебил. Фьора больше нет. И прошлого тоже. Бывший фаерщик повернулся к Кристине и протянул ей руку. «Игнат Барсов, будем знакомы». «Кристина», — подумав, все же ответила Кристина и пожала ему руку в ответ. «Будем». До Верходновска Кристина с Кирюшей доехали в компании Арлиса, Денни и Фьора. Все трое были не особо рады такому составу, но мужественно его терпели. Бывший шут так хорошо поладил с Кирюшей, что Кристина только диву давалась. Глядя на то, как эти двое хохочут и бесятся, она порой просто не узнавала своего брата, настолько он изменился и стал похож на обычного ребёнка. А иногда Кристине казалось, что его улыбка, такая редкая для того Кирюши, каким он был прежде, немного напоминает ей улыбку Апи. Кристина помнила, как обезьяныш прикрыл брата своим телом в огне, и ей хотелось верить, что какая-то часть циркового осталась в Кирюше. Так же, как ее фамильяр стал частью ее самой, и, как уже заметила Кристина, эта часть вовсе не раздражала и не мешала, а скорее помогала, сдерживая привычные порывы злости, утихомиривая раздражение и напоминала сначала думать, а потом говорить. Делала Кристину лучшей версией ее самой. На горизонте уже показались приземистые окраины Верходновска, а Кристина все еще не могла поверить в реальность происходящего. Не верилось ей в это и тогда, когда пузатый белый трейлер с лицом Соло на боку, они выбрали для путешествия именно его, Остановился у старой пятиэтажки, и Кристина увидела свет в до боли знакомых ей окнах на первом этаже. Там, за шторами, на кухне у плиты стояла мама. Выйдя из трейлера, Кристина некоторое время просто стояла на месте, вбирая в себя знакомые, но одновременно уже словно подзабытые звуки и запахи родной улицы, и пыталась успокоить бешено колотящееся сердце все закончилось все действительно закончилось. кирюша выскочил вслед за сестрой присел на корточки и завозился с ботинками следом вышел арлис сейчас без груза ответственности которую он нес на себе как директор инфиниона арлис выглядел совсем другим более легким веселым и беспечным Но из-за этим новым обликом Кристина все так же ощущала ту надежность и уверенность, которую он излучал, будучи директором цирка. Все ту же ауру властности, которая его окружала и почти помимо воли привлекала к нему. «Можно твой телефон?» Кристина без вопросов отдала арлесу Сотовой. Прошло уже несколько дней, она все еще не могла привыкнуть к тому, что снова им пользуется. «Держи», — вернул он ей телефон. Я добавил кое-кого в твой список контактов. Кристина сразу увидела новое имя. «Артём», — прочитала она и подняла глаза на Арлеса. «Это ты?» — Тот кивнул. «Ты не отдаёшь эти вещи в руки случая и судьбы, да?» — улыбнулась Кристина. «Вот ещё. Слишком важные вещи нужно держать только в своих руках». «Эй!» Дэнни увидел в руках Кристины телефон и бесцеремонно его забрал. «А мой номерок взять не забыла? Не для того же я, в конце концов, сражался на дуэли, чтобы сейчас тебя потерять!» Арлис послал ему хмурый взгляд, но Дэнни его даже не заметил. Он закончил вбивать имя и номер и вернул телефон Кристине. «Денис», — прочитала она новое имя в списке контактов. «Серьезно?» — удивилась она. «Тебя зовут Денис?» «Да? А что такое?» Кристина прищурилась. Откуда-то издалека, словно из другой жизни, пришло смутное воспоминание, а затем озарение. «Случайно не Денис Денвер? Тот самый Денис Денвер?» Денни, то есть Денис, нахмурился. «Нет, им я больше не буду», — твердо сказал он. «Вот и чудесно», — шутливо проворчал Арлис. «Избавиться от знаменитости куда труднее, чем от рядового обывателя». тенни широко улыбнулся ему в ответ. «Мечтай!» «Но «Ну вы еще поделитесь», — укоризненно покачала головой Кристина. «Клоуны!» И вдруг поняла, что так и есть. В цирке Дэнни был шутом, а Арли с клоуном. «И как меня угораздило!» — со смехом воскликнула она. «Зато я не клоун», — негромко заметил Фьорр подходя к ним. «Отправляй этих двоих подальше. Со мной куда спокойнее». «Но скучнее!» парировал Денни. После последних событий немного скуки не помешает. Не остался в долгу Фьор. Арлис только качал головой, глядя на их пикировку. Кристина очень не хотела прощаться. Она так сблизилась с каждым из них, что мысль о расставании причиняла неожиданную боль. Но она также понимала, что не может стоять у порога вечно. По крайней мере, они прощаются не навсегда. Они обменялись телефонами, а значит, будут на связи. А дальше кто знает? «Ну, нам, наверное, пора», — сказала Кристина, обращаясь ко всем троим. Никто из них не успел ответить, потому что сидевший все это время на корточках Кирюша встал поднял ногу, сияющим видом продемонстрировал сестре ботинок и торжественно заявил. «Смотри, я научился завязывать шнурки!» В первый момент Кристина буквально онемела, так ошеломило ее заявление Кирюши. А потом на глазах навернулись слезы, и, наконец-то, это были слезы не боли, страха или разочарования, а радости. Все достижения человечества меркли по сравнению с этим потрясающим по своей значимости событием. Кирюша сумел завязать шнурки. «Это самая лучшая новость за последнее время», — совершенно искренне сказала Кристина. Обернулась, помахала стоявшим практически плечом к плечу Денни, арлису и Фьору, Денису, Артему и Игнату, мысленно поправила себя она. Бросила прощальный взгляд на старый белый трейлер с солом на боку и, крепко взяв Кирюшу за руку, пошла домой.